Возникновение и развитие марксистской философии Марксистскую философию составляют диалектический и исторический материализм. Диалектический материализм изучает наиболее общие закономерности развития и функционирования мира в целом, отношения и взаимодействия человека с окружающей действительностью и наиболее общие принципы ее познания. Диалектический материализм создан в XIX веке Марксом и Энгельсом, развит Плехановым, Лениным и другими. Теоретическими источниками диалектического материализма явились идеалистическая диалектика Гегеля и философский материализм Фейербаха. С точки зрения марксизма материалистическое понимание истории заключается в том, чтобы, исходя из материального производства непосредственных средств для жизни, сначала объяснить систему производственных отношений между людьми, а затем на этой основе и политическое устройство общества – право, мораль, религиозные и другие явления. Установление зависимости сознания людей от их общественного бытия и главного вида материального производства позволило марксизму переосмыслить роль духовной деятельности человека. По мнению Маркса, идеи и теории, даже самые радикальные, не могут служить причинами исторических изменений реальности. Они лишь отражают объективную реальность и могут быть применены лишь тогда, когда в этой реальности создадутся благоприятные возможности. Сознание есть не что иное, как отражение и осознание людьми своего общественного бытия, способа производства материальных благ, деятельности и межчеловеческого общения. Диалектико-материалистическое понимание развития общества как естественно-исторического процесса содержит две стороны. Во-первых, развитие общества рассматривается на базе материалистического понимания истории, как развертывающееся закономерно и в этом смысле как подобное природным процессам. Во-вторых, оно рассматривается как порождаемое деятельностью людей, обладающих сознанием, целями, волей. На первый взгляд может показаться, что эти стороны не могут быть сторонами одного процесса, что они исключают друг друга. В действительности это не так, ибо люди, а тем более массы людей, преследующие свои цели, руководствующиеся определенными идеями и стремлениями, всегда живут в рамках определенных объективных условий – природа, производительные силы и прочее. которые в конечном счете и определяют направление и характер их деятельности, их цели и стремления. Материалистическое понимание истории рассматривает развитие общества как протекающее по объективным, то есть зависящим от сознания людей, законом. Убедимся на двух простых примерах, что таковые действительно существуют. Так, когда орудия труда были примитивными, и средства для жизни люди добывали охотой и собирательством на основе естественного разделения труда, Невозможность систематического производства прибавочного продукта и коллективный характер труда обусловливали родоплеменную организацию первобытного социума. При этом, в частности, было невозможным имущественное неравенство между людьми. В условиях же, когда сформировалось общественное разделение труда, имущественное неравенство с необходимостью возникло, ибо обмен товаров осуществляется по стоимости, но себестоимость у различных товаропроизводителей различна. Наличие в общественном развитии объективных закономерностей отнюдь не является, подчеркнем, основанием для отождествления природного и социального. Дело в том, что между законами природы и законами развития общества есть существенное различие. Законы природы, будучи объективными, то есть не зависящими от сознания людей, не зависят также и от деятельности последних. Людям не нужно ничего предпринимать, например, для своевременного наступления весны. Законы же развития общества, хотя и не зависят от сознания людей, являются законами их деятельности. Иначе говоря, если в обществе объективно возникла необходимость в тех или иных преобразованиях, то это отнюдь не означает, что они осуществятся сами собой, объективно. Отчуждение. Понятие, характеризующее, во-первых, процессы и результаты превращения продукта человеческой деятельности, как практической, продукты труда, деньги, общественные отношения и так далее, так и теоретической, а также свойств и способностей человека в нечто независимое от людей и господствующее над ними, превращение каких-либо явлений и отношений в нечто иное, чем они являются сами по себе, искажение и извращение в сознание людей их реальных жизненных отношений. Маркс исходит из того, что отчуждение выражает противоречие определенной ступени развития общества. Оно порождено антагонистическим разделением труда и связано с частной собственностью. В таких условиях общественные отношения формируются стихийно. Выходят из-под контроля людей, а результаты и продукты деятельности отчуждаются от индивидов и социальных групп и выступают как навязанные либо другими людьми, либо сверхъестественными силами. Концепция марксизма разработана на основе классической немецкой философии. Маркс повторял путь Фейербаха, но считал, что человек не только природное существо, а есть природное сущностно-родовое существо, и поэтому к себе относится как к универсальному и свободному существу. Природа существует как продолжение человека и способ жизнедеятельности. В этом специфика и оригинальность гуманистического материализма Маркса. Универсальность человека в его общественной природе. Общественный человек, по Марксу, видит перспективу возможности активного преобразования природы в интересах человека. Диалектика – единство противоположно направленных процессов. Гуманизм природы и натурализации человека приводит к световой гармонии. Исходными моментами теории познания диалектического материализма является материалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию и признание основой процесса познания общественной практики, представляющей собой взаимодействие человека с окружающим миром в конкретно исторических условиях общественной жизни. Практика – основа формирования и источник знания, основной стимул и цель познания – Сфера применения знания, критерий истинности результатов процесса познания. Познание действительности отдельным индивидом опосредовано длительным социально-историческим процессом коллективного познания. Будучи историческим, человеческое мышление предполагает передачу от поколения поколению достигнутых знаний, возможность их фиксации средствами языка и других знаковых систем. В диалектическом материализме познание представляется как движение от незнания к знанию. как процесс развития истины. Этот процесс предполагает переход от исходных форм познания, ощущений восприятий представлений от донаучных и вненаучных типов к научно-теоретическим уровням познания, характерным для конкретных наук и философии. Теория познания диалектического материализма развивалась в тесной связи со специальными науками, изучающими познавательную деятельность, историей и социологией науки, психологией, лингвистикой, информатикой, теорией культуры и так далее.